Глава 32. Прошла ещё одна седмица. Сегодня ждали повозку с припасами и новостями. Но Умар, который обычно появлялся рано утром, на этот раз запаздывал. Соня успела умыться, пережить утреннюю тошноту, но вот ни кусочка впихнуть в себя не смогла. Просто сидеть и ждать ей не хотелось, и Миледи решила спуститься в сад, позвав с собой Риву. Поспела первая малина, сладкая, душистая. Может быть, её измученный токсикозом организм примет хотя бы ягоду. Размышляя, что от беременности ей одни проблемы и неприятности, Соня отрешённо подумала, что идея родить и отдать отцу, вытребовав для себя максимальную свободу, она относится уже не так уж отрицательно. Похоже, малышу мамочка совсем не нравится. Иначе почему он её так терзает? И если она ни разу не возьмёт его на руки, не посмотрит, то тогда и не привяжется, верно? Всё равно герцог к ребёнку ей не оставит. Да если бы он только заподозрил о состоянии жены, то мигом упрятал бы её куда-нибудь в подземелье, чтобы не сбежала или не повредила чем-нибудь его наследнику. Значит, нужно тянуть время, чтобы Милорд узнал о беременности как можно позже, в идеале, не узнал совсем. А что? У них тут ещё две беременные, и у всех мальчики. Где два, там и третий затерялся. Правда, Лота родит на 4 месяца раньше, чем Соня, а Рива на 2 недели позже, но это несущественно. Дети растут быстро. Софья машинально срывала ягоды одна за другой, складывая их в туесок. И в какой-то момент замерла, обнаружив, что уже не только смирилась с беременностью, но и ищет варианты, как бы скрыть сына от его отца. Это что же? У неё просыпается материнский инстинкт. Додумать она не успела. Со стороны усадьбы послышался шум шагов и голосов, и на лужайку перед малинником вышел Умар в сопровождении Героханца. Сердце Софии стукнуло один раз и замерло, пропустив два удара, а потом сорвалось в скачку. Тихо охнув, София инстинктивно прикрыла живот туйском с малиной и шагнула назад за Риву. "Миледи, вам плохо?" встревоженно спросила горничная. "О, смотрите, приехал Лир Умар, и с ним ещё кто-то." Рива, стой так. И всевидящим заклинаю, ничего не говори о моём положении. Этот целитель из замка, он не должен понять, что я беременна. Надеюсь, Никора, Ни Лота не успели этим поделиться. Еле слышно пробормотала Соня. Миледи, ясного дня. Умар встретился взглядом с герцогиней и поклонился ей. Его светлость прислал вам письмо Игера Ханса. Зачем я, Герхардс, не отходя от Ривы, сварливым голосом поинтересовалась Софья? Я здорова. Яснова дня, миледи. Вперёд выступил лекарь, и внутри у Сони всё заледенело от ужаса. Ми лорд приказал мне осмотреть вас и немедленно приступить к лечению ноги. Стой там, не подходи. Герцогиня вскинула руку в восстанавливающем жесте. Я, я. Мысли в голове путались и прыгали, сталкиваясь и перемешиваясь, не позволяя выстроить логичную цепочку. Соня знала одно: подпускать к себе лекаря нельзя. Он же мигом распознает беременность, и только одному всевидящему известно, чем ей эта аукнется. Официально герцогиня умерла. И теперь муж объелся груш, может упрятать её в подземелье или заточить в какой-нибудь башне, об этом никто не узнает. Судя по историческим романам, средневековые лорды такое практиковали. Да сидит она там до родов, а что потом? Даже думать страшно. Нет, нет, никаких осмотров. Хромота останется, да и фиксней жить почти не мешает, а в балет эти она не собирается, тем более что беременность Всё равно явится противопоказанием для лечебных снадобий, то есть её тайну раскроют, а ногу не вылечат. И что делать? Позволить себе осмотреть значит подставиться. Прогнать лекаря хорошо бы, но надо найти убедительную причину. Миледи, вы в добром здравии? Ханс сделал ещё шаг по направлению к женщинам и прищурился. Ба! Ваша горничная в положении. Рива вышла замуж несколько седьмиц назад, буркнула Софья и выдвинула горничную вперёд, прикрываясь ею как щитом. И да, она уже ждёт первенца. Герхард Ханс, я не двух, лекарь расплылся в улыбке. Я ощущаю двойную ауру. Близнецы. Один, как это водится при многоплодной беременности, сильнее и покрепче, второй чуть меньше и слабее. Если вы позволите, Лира, я могу и вас осмотреть после её светлости. Близнецы, несколько заторможенно произнесла горничная и неуверенно посмотрела на герцогиню. Но я двойня. Какая радость! вскликнула Соня и стиснула руку Риве, мол, молчи, не возражай. Значит, приданого надо готовить в два раза больше. А да. Молодая женщина неуверенно поддержала госпожу. Вере сообрадуется. Он любит детей. Герхардс Заминка в несколько секунд позволила Софье рассортировать в голове сумасшедший рой из мыслей и образов и найти предлог, чтобы выставить целителя во свояси. А где мой супруг? Почему он не приехал сам? К сожалению, миледи, герцог не может этого сделать по нескольким причинам, вздохнул лекарь. Каким? Вы позволите приблизиться? Я обязан вас осмотреть. Зачем? Я здорова. Стой, где стоишь, не приближайся, взвизгнула женщина. Что за причина может помешать супругу навести чудом спасшуюся жену? Любовница не пускает. Лекарь побогравел и покосился сначала на Умара, следом на Риву. Ми леди, всё не так. Поверьте, если бы ми лорд мог, он примчался бы сюда ещё две седмицы назад. Как только узнал, что вы живы, ради безопасности он не должен этого делать. Те поля подожгли и подожгли с одной целью убить герцогиню. Как вы думаете, повезёт ли ещё раз, если злоумышленник узнает, что вы невредимы? За его светлостью пристально наблюдают, и его визит в усадьбу не останется незамеченным. Чтобы не вызывать подозрений, мне пришлось сначала съездить в поместье, навестить выздоравливающих. А на обратном пути Умар свернул сюда. У меня мало времени, миледи. Позвольте мне вас осмотреть. Я должен решить, как ломать кость и какие снадобья оставить. Повторяю, я здорова. И ничего мне ломать не надо. Вот ещё. Кругом враги ходят. А ты собираешься сделать меня совершенно беспомощной? Сколько продлится лечение? 2 недели. Вот. И всё это время я буду прикована к постели? Ни за что. Отправьте назад и сообщи герцогу, что я категорически отказываюсь от лечения. Но хромота так и останется? Ничего, переживу. Позвольте мне хотя бы проверить ваш организм. Зачем? Повторяю, я совершенно здорова и отлично себя чувствую. Чего меня лорд опасается, что я тут с кем-то хороводы вожу? Так тут нет никого, одни слуги, даже залететь не аткого. Выпалила и осеклась, мысленно стукнув себя по лбу. Я хотела сказать, что его светлости не стоит переживать, а если он настолько не доверяет, пусть пришлёт с умаром ту ягоду, как её? Ага, фликсу. Буду каждую неделю на глазах кучера съедать по одной-две штуки. Миледи, это возря. Милорд на самом деле о вас беспокоится, заметно смутился лекарь. Что до Фликсы, она вам ещё долго не будет нужна. Сердце Сони сделало кульбит. Неужели Герсумел рассмотреть её положение? Я в вас влил столько антидота, что в ближайшие полгода от дня его приёма для вас лучшее и единственное противозачаточное полное воздержание от супружеских обязанностей, продолжил целитель. Игерцогиня тихо выдохнула. Отправляйся назад. Герхардс я не позволю себя осматривать и лечить. Герцэг объявил меня мёртвой. Рива тихо ахнула, но Соня жестом приказала ей молчать. поэтому я не доверяю ни ему, ни тебе. Но он сделал это только ради вашей безопасности, возмолился лекарь. Пока враг думает, что у него получилось, он расслабится и обязательно проявит себя. Ми лорд, надеется выветь гадину и раздавить. Пусть ловит, давит, делает, что хочет. Главное подальше от меня. Герцогиня вздёрнула вверх подбородок. Он не подумал, что слухи о смерти герцогини скоро дойдут и до этого уголка. Кем я буду выглядеть в глазах местных жителей? Милорд прислал вам письмо, напомнил Умар. Да, подхватил Ханс. Прослушайте его. Уверен, его светлость всё разъяснит. Прослушаю, когда вы с кучером уберётесь отсюда. Миледи, гер Ханс. Хорошо. Я подчиняюсь. Лекарь поклонился и нерешительно заметил: "Но если вы заболеете. В особняке есть целая коробка с вестями", отрезала Софья. "И если что-то случится в замке, об этом узнают через пару мгновений". Больше лекарь не спорил, ещё раз поклонился и развернулся в сторону дома. "Ваша светлость," Новые книги и деньги я передал Коре. Умар поклонился и протянул раковину. Вот послание от милорда. София забрала говорящее письмо и опустила его в карман юбки, а потом добрела до ближайшей скамейки и опустилась на неё без сил. И на этот раз она избежала разоблачения, но Штирлиц ещё никогда не был так близко к провалу. Прошло не менее получаса, прежде чем она смогла взять себя в руки. Надо было всё объяснить прислуге. Раньше как-то к слову не пришлось, а теперь уж точно разговор нельзя больше откладывать. Рива услышала, что в замке герцогиню предали земле. Можно только предположить, что она себе там надумала. А если успела поделиться новостью с матерью и Лоттой, то втроём они за эти полчаса уже себе целую Санта-Барбару сочиняли. А ещё оттягивал карман местный вариант голосового письма от мужа, да. Надо прослушать, что там придумал его светлость и понять, какими новыми неприятностями ей это грозит. Почему-то мало верила, что Арман решил сообщить что-то хорошее, ведь он не приехал за женой, даже не захотел повидаться. Словно той ночью с ней был другой мужчина, нежный, чуткий, внимательный. Но взошло солнце, и принц снова стал жабой. Ох, как в ширеке принцесса Фиона только наоборот. И в случае с герцогом метаморфозы происходит не с его внешностью. Красавец ночью, днём урод, и будет так за годом год, покуда поцелуй, хмм, как там дальше-то? Поцелуй любви истинный облик вернёт. Интересно. Какой удоставшившегося ей по наследству от предшественницы мужа истинный облик, где он был настоящий, той ночью или когда тащил её по коридорам, заставляя нагружать больную ногу? Миледи, голос Рива прервал размышление. Не хотите чего-нибудь покушать? Молодая женщина мялась, не зная, что сказать дальше. Рива. Ты хотела что-то спросить? Пришла ей на помощь Софья. "Да, миледи. И мама там, Лота. Мы очень переживаем. Вы сказали, что его светлость объявил вас, простите, мёртвой. Пожалуйста, объясните нам, что происходит". "Хорошо, Рива. Я сейчас поднимусь к себе, а через час спущусь к чаю. Попроси Коруспечь лёгкий пирог с малиной, и прошу вас, Пока ничего не обсуждать. Наберитесь терпения, хорошо. Конечно, миледи, я вас провожу. Не надо. Ступай. Помоги лучше матери. Я дорогу помню. Дождавшись, когда фигура горничной скрытся из виду, герцогиня поднялась со скамейки и обогнув дом с другой стороны, зашла внутрь. Пока видеться ни с кем не хотелось. Ну да и что она сейчас скажет слугам? Сначала нужно выслушать ЦУ от мужа, а потом расставлять точки над и. Кто знает, вдруг Арман скажет что-то дельное. А не скажет, то из любой сложной ситуации есть по меньшей мере два выхода. Если же положение выглядит безвыходным, то это ещё проще. Как правило, выход находится там же, где и вход. Главное, не перепутать направление. Герцагине поднялась на этаж, плотно прикрыла за собой дверь комнаты, села в кресло и поднесла к уху ракушку. От голоса мужа у Сони что-то дрогнуло в душе. Мужчина говорил торопливо, но чётко. Ощущала, что он волнуется, но старается этого не показывать. И эти бархатные нотки. Ну почему её предшественница была такой дурой? Где она умудрилась потерять чёртову невинность? Если бы не это, Арман изначально относился бы к жене по-другому. Сона, ты спаслась только чудом, но тот, кто желает твоей смерти, всё ещё не найден. Поэтому я приказываю тебе оставаться на месте и никуда из усадьбы не выезжать. Чтобы усыпить бдительность убийцы, я был вынужден объявить тебя мёртвой. Когда всё закончится, ты вернёшься в замок на законных основаниях. Я познал тело по кольцу. Просто скажешь, что подарила его угодившая тебе горничная. В любом случае проблем не будет. Магия подтвердит, что ты это ты. А к телу ядознаватели не подпустил. Увёз его и похоронил до того, как они смогли его проверить. Далее. Прячь брачную вязь Вместе с деньгами, которые передаст тебе Умар, я положил два браслета. Носи их, не снимая. Это и украшение, и артефакты. В случае опасности каждый из них способен защитить от одного смертельного заклинания или от десятка проклятий поменьше уровнем. Кроме этого, никто, кроме живущей в усадьбе прислуги, не сможет запомнить твоё лицо. Браслеты отводят глаз. Дальше мешочки, в которых будут деньги и браслеты. Сами по себе артефакты ни в коем случае не выноси их из дома. Пока они в усадьбе, никто из слуг не сможет никому о тебе рассказать, ни случайно, ни под пытками. Как только смотрители или горничные пересекут границу поместья, они сразу забудут, что там живёт герцогиня. Поручения, что купить или привезти, будут помнить, а что прислуживают миледи, Нет. Вернутся обратно, сразу всё вспомнят и сами не заметят, что что-то забывали. Герцк замолчал, видимо, переводя дух, но через пару мгновений продолжил. К сожалению, Герхард не останется с тобой. Его долгое отсутствие может насторожить тех, кто желает тебе зла. Поэтому сегодня он начнёт лечение и уедет. А когда его вызовут в другое место, будет навещать тебя по пути у краткой с умаром. Постараюсь, чтобы целители почаще звали в тополя. При поездке туда проще всего выделить время на посещение усадьбы. Надеюсь, к тому моменту, когда я верну тебя в замок, ты сможешь танцевать. Арман кашлянул. Слышно было, как мужчина вздохнул, что-то звякнуло. Сона, мы плохо начали, и в этом есть как моя вина, так и твоя. Предлагаю отбросить обиды и объединиться, чтобы разобраться с врагами, а потом уже вернуться к взаимным претензиям. Ты должна выжить, и я сделаю всё для этого. Но если ты продолжишь совершать глупости, я буду бессилен. Пожалуйста, прислушайся к моим словам и в точности выполни всё, что я требую. Когда всё завершится, мы обязательно поговорим. Ты однажды сказала, как взрослые люди, и я надеюсь, мы сможем построить новые отношения, в которых будут учитываться как мои, так и твои интересы. А пока просто затаись и лечи ногу. Когда дослушаешь письмо, Нажми на острый завиток ракушки, тебе в руку упадут два камешка. Зелёный мгновенный портал ко мне, где бы я ни находился. В случае опасности урони его на пол и раздави ногой. Портал сработает. Красный сигнал действия, если сожмёшь его двумя пальцами. И вестник для экстренного сообщения. Потрёшь его о ладони, и как только изменит цвет на розовый, Быстро наговоришь сообщение. Вставь оба камешка в браслеты. Там есть специальные пазы, увидишь какие. И пользуйся ими только тогда, когда не будет другого выхода. Помолись Всевидящему, поблагодари его за спасение и попроси содействия в поисках убийцы. Голос захрипел, и Арман был вынужден замолчать и откашляться. Пока всё Надеюсь на твоё благоразумие. Софья отвила руку с ракушкой отуха, задумчиво поковыряла острый завиток и охнула, когда из ниоткуда ей в ладонь выкатились два камешка. Как Арман и говорил, зелёный и красный. В целом Герцик говорил правильные вещи. Пока враг не пойман, глупо на весь мир сообщать, что покушение не удалось. Он прав. Елена самом деле лучше пока никуда не выезжать. Муж позаботился о её ноге, о безопасности, предоставил ей магическую защиту и даже дал слово в будущем сесть и спокойно обсудить их дальнейшую жизнь. Всё хорошо, но есть одно но, которое не даёт покоя. Арман ни словом не упомянул их последнюю встречу. Если мужчина после первой близости начинает вести себя так, будто бы ничего не было, это значит, что он сожалеет о случившемся. Что ж, в таком случае она может с чистой совестью умолчать о своём положении. Ханс решил, что служанка беременна двойней. Превосходно. Пусть всё так и остаётся. Вздохнув, Софья оставила на столе уже бесполезную ракушку и, сжав в кулаке камешки-артефакты, отправилась вниз за деньгами, браслетами и ответами. Умар вытер вспотевший лоб, Соня слушала, не перебивая. Он исполнил всё в точности. Потом я заплатил двум служанкам из поместья, они этот артефакт пронесли в хозяйские покои, и время от времени с ним в кармане выходили на улицу. Ничего такого вы не подумайте. Те, кто находился вблизи горничных, иллюзию не замечали. Но если кто-то смотрел со стороны, то мог увидеть, как герцогиня выглядывает из окна или в сопровождении горничной гуляет по саду. Зачем? Какой в этом смысл? Потом говоришь, что нечем платить за учёбу, а сам потратился на горничных и мага. Судя по цене на водные артефакты, магические услуги стоят дорого, перефразируя Высоцкого: откуда деньги, Зин? Э, Зин, Высоцкого опешил кучер. Я не знаю таких это маги. Просто ответь, где ты взял деньги на артефакт? Отмахнулась Софья. Он не был должен услугу за услугу. Отвёл глаза Умар. Её иногда возил кое-что для него и передавал посылки в другие города, не спрашивая об их содержимом. Так, с этим ясно, ты ещё и контрабандист. Ладно, это уже не моя забота. И вернёмся к первому вопросу. Какой был смысл устраивать такую иллюзию? Зачем нужно было создавать видимость моего пребывания в том поместье? Для кого? Для его светлости, вздохнул Умар. Я не думал, что вы продержитесь здесь так долго, ведь высагородные леди не привыкла к обожеству. Наделся, что вы быстро одумаетесь, я перевезу вас в то поля, и ми лорд никогда не узнает о моей оплошности. А чтобы раньше времени он не вспохватился, я и подбросил туда артефакт. Наверняка среди слуг у герцога есть доверенные люди, которые могли ему сообщить, что вы не приехали. А так они подтвердят, что да, видели её светлость. Поместье большое. На хозяйский этаж вхожи только две горничные, кому я заплатил. Плюс в артефакт добавлен лёгкий чары рассеивания. Человек забудет сразу, как это видел в взгляд, но подтвердит, что её светлость в тополях, если его напрямую спросить, живёт ли тут миледи. Поэтому все, включая ме lordа, были уверены, что вы в поместье. Я понимал, что иллюзия затянулась, и собирался забрать артефакт в следующую поездку, но случился пожар, и эти горничные, погибли миледи. Они ведь жили рядом с хозяйскими покоями, чтобы хозяйке не ждать долго, когда ей понадобится прислуга. И единственные из всех точно знали, что герцогини там никогда не было. Артефакт не действует на того, кто держал его в руках. Теперь они умерли. И унесли эту тайну с собой. Но погибших было трое. Кто же третий? Две горничные и ещё одна женщина, видимо, подруга кого-то из них. На пепелище нашли три тела. Вот и полетел вестник в замок с известием, что вы того. Герцог с тебя голову снимет, вздохнула Софья. А потом с меня и заодно с экономки, которая была в курсе, и ничего ему не доложила. Не снимет. Умар выдавил кривую улыбку. С экономки, так точно. Он сам приказал леди Адель 2 месяца о вас не упоминать, только следить, чтобы вы были здоровы и имели всё необходимое. Она и следила, и вам ничего не угрожает. Наоборот, когда милорд узнает, что вы живы и в безопасности, он от радости вам всё простит. На вот мне, может, не поzdравиться, попаду под горячую руку. Миледи, кучер снова сполз на пол. Умоляю, заступитесь за меня перед супругом, ведь мой артефакт спас вам жизнь. Городской Маков выяснил, что дом загорелся не сам по себе, его подожгли, и те бедняжки, они погибли потому, что кто-то запер двери на лестницу, а не просто не смогли покинуть горящее здание. А вот это новости. Соня на секунду прикрыла глаза. Что же за судьба у неё? Там погибла, здесь тоже по краю. Не смогли покинуть, облизав пересохшие губы, переспросила она Кучера. Да, и загорелось не просто так, подожгли специально. Дознаватели выяснили, что огонь-то был непростой, его магией направляли. Поэтому изгорело ровно то, что поджигателю было нужно. Ладно, Умар, отправляйся обратно. Если ми лорд не придушит меня, когда узнает, что я всё это время была жива и молчала, то попробую за тебя заступиться. Спасибо, ми леди. Кучер уехал, служанки разобрали доставленные припасы, а Соня всё никак не могла успокоиться, прокручивая в голове новую информацию. Арман не знает, что она выжила, но Адель собиралась рассказать ему, где Соня. Для этого даже просил освободить её от клятвы. Тогда получается, он специально поддержал версию с гибелью Южены, но с каким прицелом? Чтобы обезопасить её от повторного покушения или чтобы тихо самому прикопать? Но теперь понятно, от чего Супруг не торопится в два тополя, боится привести хвост. С какой бы целью Арман ни решил объявить Сонию мёртвой, он намерен сохранить в тайне, что она жива. А тут ещё беременность. Есть от чего в голове пойти кругом.